тропа 1 Уровни под залом были бесконечными и запутанными, как лабиринт. Множество людей могли бы неделями искать здесь того, кто спрятался. Гекатан был один, и в запасе у него было не больше нескольких часов. Дрожь наконец прекратилась после того, как саламандр заставил стражников пропустить его вниз, и сгустилась темнота. Он прислонился к стене и закрыл глаза. В мозгу непрошено вспыхнули видения резни у зоны высадки. Он вспомнил, как в последний раз видел вулкана. Примарха поглотил ослепительный огонь. Погиб? Никто этого не знал. Это была тайна, не дававшая легиону покоя. Ферус Манос мертв. Ужасная участь для любого легиона — потерять своего отца. Но железным рукам было легче, они хотя бы знали. Саламандрам приходилось хуже. Что теперь с ними будет? Крохотная частица в галактической войне, где награда и цена – судьба человечества и терры. Гекатан прогнал эти мысли прочь и начал поиски. Через 30 минут он нашел тело Персифии. Она валялась, будто кукла, в одной из комнат архива. Внутренности вывалились на колени, точно блестящие красные ленты. Застывшее лицо искажено от ужаса и покрыто брызгами собственной запекшейся крови. Женщина погибла не здесь. Там, где ее тащили волоком, на полу остались наспех затертые следы. Гекотан протянул руку и ощутил легкое покалывание в кончиках пальцев, тепло. Оно просачивалось откуда-то снизу. Гекотан оглянулся на труп. Рана на груди Персифии была ему знакома. Он знал, чем ее нанесли. Женщину выпотрошили цепным мечом. Оружие легионера. Аркадис был прав. Хорос прислал таких воинов. Саламандр пошел на источник тепла. 2. Тень на балконе шевельнулась. Она погладила винтовку, которую теперь держала в руках. Красноглазый исчез, и тени это не нравилось. Заставляло чувствовать себя уязвимой и потенциально беззащитной, когда где-то неподалеку находится легионер. Заседание, похоже, шло к концу. Начиналась вторая стадия. Внизу четыре маршала караулили лестницу, ведущую на нижние уровни. Еще четверо стояли в темноте неподалеку. Никаких ружей, вообще никакого оружия. Как же они глупы и самонадеянны. Старший маршал задумчиво стоял в одиночестве, пока разбирательство шло своим чередом. Он был слеп, как и Клейф Нобли и прочие зрители. Но они увидят, все увидят, хотя тогда уже будет поздно. Еще есть итератор с дружками и второй воин. Сломленный некосмодесантник, не понимающий, что зеленокожие уничтожили не только его тело. Уже почти пора. Тень шевельнулась, поднимая прицел винтовки к глазам. Цель уютно устроилась в перекрестии. Еще секунда, и все будет кончено. Всего одна секунда, чтобы нажать на курок. Скоро. Три. Они проигрывали, он проигрывал. Не стреляли болтеры, не сверкали обнаженные мечи. И все же Аркадий знал, что уступает противнику. Мучительно, метр за метром. Для воина это было страшное ощущение. Не так он хотел послужить своему легиону. Человек-итератор, несмотря на свою физическую хрупкость, обладал могучим интеллектом. Уязвленный Аркадий решил, что мозг варкелена усилен аугметически или подвергся гипнотическому воздействию. Даганет был ужасным несчастьем. Варкеллен представил Хоруса жертвой, а Империум – подлыми убийцами. Удачный поворот фортуны позволил воителю избежать гнусного покушения. Но одного из его капитанов, прославленного легионера Люка Сидиры, хладнокровно убили. Начавшаяся в ответ резня была попыткой отыскать и покарать виновных, а сопутствующие потери неизбежны. Это стало делом рук императора или же агентов, действовавших вместо него. На Проспера было не лучше. Волков натравили на оккультуренный мир и сына, желавшего лишь угодить своему отцу. А последовавшее за этим разрушение планеты колдунов продемонстрировала неспособность императора к прощению и милосердию. Действительно ли Магнус представлял такую угрозу? Лемон Рус и его легион позаботились о том, чтобы этот вопрос навсегда остался без ответа. Все это не доставляло вескости аргументам Аркадиза. И он чувствовал, что лояльность Бастиона ускользает. У него остался лишь один довод, но тот, кто должен был его привести, исчез.